Глава 18 Одно большое ох. Как ботаники признаются друг другу в любви. Подари мне двудольный пальчатый букетик. Ужасно хочется цветов. Подарю однодольный, он дешевле. Из уничтоженного блокнота Настасьи. Следы Индрика обрывались рядом с местом, где стоял летающий трейлер. Это свидетельствовало, что Индрик был погружен в него и увезён. Но куда трейлер полетел дальше, оставалось неизвестным. «Когда я была маленькая, мама любила повторять, если потерялась, оставайся на месте и жди, за тобой обязательно вернуться», — сказала Анастасия. Вы ведь в курсе, что дети теряются не потому, что теряются, а потому, что переживают, пытаются искать маму сами и начинают хаотично бродить. По вещуну она связалась с Тибальдом и Люборой. Любора слушала и заставляла Тибальда записывать. Сама она записывать терпеть не могла. Слишком много стучало по груши. И у нее были проблемы с мелкой моторикой. «А Магзели найдут трейлер?» — спросила Ева. «Если постараются найдут, у Магзели куча всякой поисковой магии. Мы же, как послушненький ребёночек, останемся пока здесь и будем ждать результатов». тонершины наконец, раскопали Мактобус. Все забрались в него и, как цыпляток на сетке, прижались к Рогнеди. Но погреться не удалось. «А Рагнеда то надраивала себя железной щеткой, то принималась танцуя раскручиваться, грозя прихлопнуть кого-нибудь своими косами из цепей и восклицать «Я красавица, мои глаза — боевые лазеры, мои ноги — тараны, мои руки — пружины хоп-хоп-хоп! Кто сейчас скажет, что мой любимый не самый красивый, того я убью!» В этой части радостных воплей Она схватила Филата и, прижав его к груди, прыгала с ним вместе. Напрасно он нарисовал на ней сердечко. — Была серьезная тетя с деловым текстом в голове, — полголоса сказал Бермята. — А разве ты от меня не того же хочешь? — отозвалась Настасья, причем голос у нее прозвучал не так уж непреклонно, скорее задумчиво. Филат, наконец, сумел отделаться от Рогнеда, послав ее в лес за дровами. Ответив «Да, любимый», бронедевица умчалась. Почти сразу из леса донесся треск вековых деревьев. «Кажется, она ломает их голыми руками. Это от любви», — сказал Бермята и занялся приготовлением ужина. Низко и притаились в уголке и, соприкасаясь головами, стали что-то писать в тетрадке. Со стороны эта перешептывающаяся парочка выглядела идиллически, однако Задора парочку разогнала и тетрадку у них отобрала. «Новые заклинания придумывают», — объяснила она Еве. «Разве это плохо?» — удивилась Ева. Задора, награждая брата и сестру подзатыльниками, объяснила, что любое заклинание это годы коллективного труда, оплаченные кровью, а эти бац-бац-бац еще три запрещены. Что делают? Заклинание ковыряния в носу, когда появляется невидимый палец толщиной с телеграфный столб и охотится за твоим носом. А заклинание выворачивания мокрых носков, которые вывернуло всю обувь. А заклинание кипения воды. Идет маг через пустыню, умирает от жажды, а тут лужи грязные, в которой валяется дохлый суслик. И вот маг встает защитный круг, тщательно проверяет, хорошо ли он начерчен, и только тогда пускает его в ход. Вот так вот, правильно. А что сделала эта парочка? Едва не вскипятила свою любимую сестру. Бац, бац, бац! Низка и тит вначале заревели басом, а потом стали зевать. Они очень устали в теневых мирах. Глаза у них слипались А ну, марш в кровать! — скомандовала Задора. Низка и Тит послушно улеглись, но перед тем, как уснуть, еще долго болтали. — Почему жаб нельзя кормить крысами? — У них что садится? — Почки. — Ты поняла? — поучал Низка и И не вздумай кормить моих жаб дождевыми червями. В червях может быть что? Инфекция. В них земля. Раньше жабы жили в саду и приспокойно ели этих червей и слизней, — не выдержал Филат. Раньше они питались неправильно, — отрезал Тит. Ева вспоминала Индрика, сбежавшего по ее вине, и ее грызла совесть. Она оказалась себе самым вредоносным существом во Вселенной. «Я пустое место, я абсолютно бесполезна», — горько сказала Ева. «Да, действительно, ты абсолютно бесполезна». «Ну что ж, с этим надо как-то жить», — сочувственно согласилась с ней Настасья. Ева от неожиданности задохнулась, едва не уронив выпалшего ей на ладонь кота шмеля. «Что?» «Не злись, я пошутила». Я давно заметил, человек говорит что-то про себя, допустим, я тупой, как пробка, и вроде бы он искренен, но если услышит от другого «ты, Вася, тупой, как пробка», моментально закипает. Это означает, что на самом деле он сказал про свою тупость, чтобы его все разуверяли. Часа через два все проснулись от стука в дверь, барабанили снаружи. На всякий случай достав макстолет, Бермятов выглянул наружу. У мактобуса на морозе прыгал мерзнущий глызя косорыл. Макпиратор Жорж, сидя в красной макшимке с орлиными крыльями, ел из железной банки тушенку. «Подъем, дорогие расчудесные сыщики земли русской!» — заорал глызя. «Вы, конечно, не смотрели платную версию МакТВ. И бесплатную тоже!» отрезал Бермята. «Ты вообще когда-нибудь спишь?» Глызер задумался. «Вопрос не в бровь, а в глаз. Жорж, я вообще когда-нибудь сплю?» спросил он у макпиратора. Жорж облизал ложку и спрятал ее в сапог. «Без понятия. Тушунка, кстати, дрянь. На хитровки больше покупать не будем. Еще немного, и я поскочу галопом Такое чувство, что они...» Упаковали в эти банки всю буденовскую кавалерию, выдав лошадок за коров. Глызя косорыл, кинулся к Рогнеде и греясь, прижался к ее теплому боку. «Ах, какая женщина, мне б такую!» — воскликнул он без зазрения совести, воруя кусок песни. «А теперь маквости! Ночью овощные анархисты напали на башню Федерации!» Освобожденная издобная девушка Марфа и все пленные. Что это был за бой? А как блестяще сняли часовых. Кто-то стучит в стекло. Големы выглядывают, сильно удивленные, все-таки девяносто восьмой этаж. И обоих сносит одним арбузом. Потом пытались посчитать, с какой скоростью арбуз был запущен, да так и не смогли. — А где Марфа сейчас? — нетерпеливо спросил Анастасия. Глызя развел руками. — Неизвестно. Анархисты прилетели на сотни машин, и все потом разлетелись в разные стороны. В какую машину ее посадили, никто не знает. В Солнцево два супермаркета, захвачены разбушевавшейся картошкой, на станции Максква-Товарная взбунтовался железнодорожный состав с морковью. Здоровенная такая морква осердитая. Летит, как пуля, втыкается, как штык. Супермаркет в Дегунино атакован зелеными польскими яблоками, Звучит как анекдот, я понимаю, но атлантам, которые берут супермаркет штурмом, не смешно. Настасья распахнула вещун. С его страниц посыпались сплющенные буквы, многочисленные сообщения от Тибальда и Люборы. «Одно большое «ох», — сказала Настасья, проводя над буквами ладонью, чтобы они рассортировались, каждый в свой текст. «Читаю». Тибальду и Люборе удалось обнаружить нечто важное. Они ждут нас у себя. Танельсены, возвращаемся в Макскву. Задора кинулась к водительскому креслу, вздул с него комариков Тита, устроивших гусарскую перушку начала дергать рычаги и орудовать палкой с ботинком. Глызя напросился долететь до москвы вместе с ними, заявив, что в Макшинке и Мак холодно холодная она тесная. Да еще этот Жорж вечно несет какую-то свою пургу и не дает мне нести мою пургу. макператор Жорж что-то односложно промычал. Ева подумала, что в сравнении с Жоржем Глызи несет куда как больше пурги. «Я люблю тишину», — предупредила Настасья. «Я буду нем, как рыба», — пообещал Глызи, и, чтобы ему поверили, зажал рот обеими руками. Мактобус мчался к Москве. Красная макшинка МакТВ летела за ним, стрекача с четверенными камерами. Она была ручная и не нуждалась в водителе. Все же изредка она отвлекалась, принимаясь охотиться за зайцами, и тогда макператор Жорж, высовываясь в окошко, приманивал ее свистом. Это из-за орлиных крыльев инстинкта у нее, но лучше так. А то прошлая Макшинка была у нас с крыльями куропатки, вечно перемещалась перебежками, всего боялась, а взлетала с таким порханием, что уши затыкай. Хотя глызя и зажимал рот обеими руками, вскоре руки его сами собой разжались, и разговорное отверстие разверзлось вновь. Он пристроился к Еве и спросил, чего там с Индриком, нашли его или нет. Ева объяснила, что нашли, но он сбежал. Глызя очень огорчился. его однако, не ругал. «Це-це-це! А это точно был Индрик! Может, какой-то другой единорог? Нашейное украшение у него присутствовало?» Ева показала Глызе бляшку от украшения Индрика. Глызя, попросив разрешения, сжал ее в руке. «Уважаемые зрители!» Зрители вы это?» «Да, да, это она, та самая бляшка от того самого украшения!» «Сколько рыжия!» — охнул он, возвращая его Еве. Тонельсены не жалели магии, и до Москвы они добрались в рекордные сроки. Вот только беговую, на которой жил Тибальд, Задора нашла не сразу, потому что город знала неважно. Не смущаясь, Задора притормозила и посигналила, прося прохожих показать дорогу. Элементаль воды большая и большая мягкая женщина, протекающая мимо в сопровождении многих деток-капелек, сжалилась над Задорой и послала одну из дочерей проводить их. Тибальд был дома. Его прыгающая машина, а также красный матисс Люборы — зенитным пулеметом притулились между трубами. Покружив над крышей на мактобусе, Задора пришла к выводу, что парковаться тут негде, и припарковалась у подъезда. Пришлось подниматься по лестнице до пятого этажа, дальше через нарисованную дверь переходить на крышу и оттуда уже спускаться на шестой этаж к Тибальду. Спускаясь по лестнице, ведущей с балкона на балкон, Ева, не удержавшись одним глазком, глянула в знакомые чердачные оконцы. Скелетов было уже не четыре, как в прошлый раз, а около десятка. Все прикованы цепями к стульям. Все напряженно трудились. Между ними метался надсмотрщик и щелкал плеткой. — Всем держаться образа. Большие глазки, маленький ротик. А ты что рисуешь? Бунтуешь? Стандарты разрушаешь? — рычал он. обращаясь к какому-то скелетику. Тот дрожал от ужаса, роняя косточки. Тибальд и Любора сидели на кухне. Эксперт Макзелли нежно покачивал Любору на коленях. Могучей девушке это ужасно нравилось. Она вытаскивала из кармана всякие милые мелочи – кастеты, выкидные ножи, взрыватели – и раскладывала их на столе между баранками и печеньем. — О, — обрадовался Любора, — куча мелких тоннельсенов, глызечка из телевизора, нашу вам с садитесь пить чаёчек. И, откинувшись на своём живом кресле, Любора нежно боднула Тибальда затылком в нос. Шутки у неё были весьма спортивные. — Нашли овощных анархистов? — спросила Анастасия. — О, да, — отозвалась Любора. Сто машинок разлетелись от Федерации в разные сторонки, но лишь две в одно и то же местечко. Смердячье озеро, район реки Поля. Причем одна машинка по описанию очень похожа на ваш лесной трейлер. — Прекрасную отвагессу привезли к Индрику, — воскликнул Бермяты. Глызи нетерпеливо взвыл и сделал попытку сбежать, утащив с собой макператора Жоржа. Тибальд, грозно привстав, щелкнул языком. На пути у Глызи выросли сразу два скелета в ржавых нагрудниках. «Швейцарцы из Бургундской гвардии алебардами разрубают волос на лету. Сам не верил, пока не увидел», — сказал Тибальд. «Использование зомби запрещено. Ты нарушаешь закон». упрямо заявил Глызя. Тибальд хмыкнул и строго спросил у скелетов, правда ли это, что они зомби. Швейцарцы из Бургундской гвардии замотали головами, отрицая это. Ну вот, никакие они не зомби, сам видишь. И расследование секретное. Курируется лично невером нахабой и ропшей. — Какие еще нахабы и ропша? Я же просила никому не говорить, — с укором воскликнула Настасья. «Мы держали ротик на замочке. К сожалению, ни одни мы знаем легендочку об Этвагесе и умеем сопоставлять фактики», — вздохнула Любора. «Сейчас к озеру стягиваются все свободные силушки. Настоящих кочечек на берегу почти не осталось. Все сплошь головушки замаскированных атлантов». «Штурм? Когда?» — спросил Бермята. Тибальт поправил в кармане торчащую косточку. — Еще не скоро. Нахаба не начнет его, пока не будет уверен, что и мышь не проскочит. Для него это вопрос репутации, — сказал он, белозубо улыбаясь и больше обычного походя на брачного афериста. — Короче, давайте завтракать, а потом не спеша полетим все вместе. Без нас с Люборой вы два часа будете объясняться с макфицерами внешнего оцепления, и все равно вас завернут. «Каждая минута на счету. Фазаноль наверняка уже знает, где Индрик!» — горячо крикнула Анастасия. Любора удовлетворенно кивнула. «В том-то и дельце, пупсики, в том-то и дельце. Потому-то нахабушка и стягивает туда всех. Ему хочется накрыть сразу и Индрика, и фазанольчика. Всех разом». тибальт поморщился. «Сто раз тебя просил, не называй его нахабушкой, а то ошибешься еще и ляпнешь при нем». «Хорошо. Буду называть его Нахабочкой. Короче, Нахабочка и его прихвостень Робшенька оторвутся по полной, и мы оторвемся. Нам приказано боеприпасиков не жалеть, новых всяких зарядиков выдали, половина еще не испытанная, боевые маги постарались. На плечах у Люборы нетерпеливо повернулись ее самонаводящиеся трубы». Настасья начала протестовать, настаивая, что лететь надо немедленно, но Бермята и Стажар неожиданно приняли сторону Тибальда и Люборы. Пока Тибальд и его не зомби гвардия ловили носящихся по кухне Макси Фейсов, Любора попросила у филаты ей что-нибудь стажарское. — Не верю, чтобы я не смогла блокировать. — Искоречки до 10 магров я гашу голой ладошкой, — похвалялась она. 10 магров? Я столько сроду не тратил. Да и какая у нас боевая магия! Так, уловки всякие. Ну вот, например, оглядевшись, стажар взял со стола первый попавшийся журнал и, скрутив его в трубку, не сильно хлопнул им Любору по лбу. Сделано это было быстро, без замаха, без предупреждения. Любора даже не успела отодвинуться». Могучая девушка начала грозно приподниматься, нависая над стажаром, но внезапно застыла и, всхлипнув, вцепилась в Тибальда. «Ты чего?» – испуганно прохрипел тот. «Какая судьбинушка!» Она безумно любила Эдуардика, но Эдуардик постоянно ревновал ее. Она рассталась с ним, чтобы выйти за Толика, которого не любила, но жалела, однако прямо в день своей свадьбы встретила Геннадия». Увы, сердечко ее было разбито, потому Геннадий смертельно боялся своей женушки Эльвиры. Но какая же она гадина! При разводе отняла у него любимую кошечку, ту самую с аллергией на рыбу, и он, бедненький, так страдал! — воскликнула Любора, и, притянув к себе могучей рукой Тибальда, высморкалась в его халат. «Что с ней? Что ты с ней сделал?» Грозно спросил тибальт у стажара. Филат молча ткнул пальцем в обложку журнала, Которым недавно хлопнул Пол Булю Бору. «А, все ясно. Женский журнал», — сказала Анастасия. «И сколько тебе это стоило? Капов 10 «Дороже 20 заявил стажар. Немного смешал ее сознание с вербальной магией журнала, И она теперь верит любой чуши, которую услышит. «Вот, к примеру, я волк, я тебя съем!» а, -а, -а, а крикнула Любора и бросилась прятаться под стол. «Да не бойся ты, я хороший волк! У меня тоже аллергия на рыбу!» — успокоил ее стажар. «Двадцати капов хватило только на минуту!» Как только она истекла, Любора сердито выбралась из-под стола и что-то барбача про подлые стажарские приемчики — Стала готовить завтрак. Попутно проходил военный совет. Тоннельцены принимали в нем активное участие. Задора временами полила из пулемага, воображая, что освобождает Индрика. Тибальд стал причитать, что ему разносят квартиру, и гоняться за тоннельцами. Швейцарцы из Бургундской гвардии ему помогали, причем с таким рвением, что разнесли даже и то, что до этого момента уцелело. «Сразу видно, что ты не настоящий художничек родной, и рисуют за тебя скелетики», — проворковала Любора. «Будь ты человек творческий, ты сказал бы, о, блин, как клёво разлетелись осколочки, а пятно от заварочки на скатерти какое классное». Однако тибальт гоняться за тоннельцами не перестал. Задоры и низко удирали от него, а Тит угрюмо спрятался под шкаф. Открыл чемодан и принялся по всем правилам выстраивать полосу долговременной обороны. Спешно развернутая гаубица готовилась открывать огонь по врагу. «Ориентир один, угломер 30, 53, прицел 118, фугасным. По моей команде!» — надрывался комарик с биноклем. «Все, мне надоело, полетели отсюда!» — заорал тибальт и бросился на крышу к машинам Филат ненадолго задержался, чтобы просунуть в чердачное окошко обломок ножовки. Один из скелетиков быстро схватил его и спрятал. Надсмотрщик, которого Филат отвлек искрой, ничего не заметил. Скоро нашего друга Тибальда ждет сюрприз. Добрые детские книжки он будет иллюстрировать сам. И мультфильмы тоже снимать сам. Художники должны быть свободны, я так считаю. Шепнул он Еве.